Сразу было видно, что это не простая пастушка, а знатная дама, надевшая пастушеский костюм из снисходительности или по простоте души. «Как мило! — воскликнула она, — когда являются нежданные гости. Наедайте с досыта, наливайте бокалы вином до краев. Ах, как я люблю гостей!» Моряки поблагодарили ее и снова взялись за еду. Ибо от ее слов голос новой силой овладел всеми, кроме Сета, которого, правда, теперь пригласили к столу, так что он не рисковал нарушить отцовский запрет. Однако куда делся его аппетит? Когда хозяйка увидела, что он ничего не ест, она подошла к нему, шурша роскошными юбками, и приняла спочивать его изысканнейшими блюдами — Налила ему ликера и благоуханных сиропов, искрившихся в хрустальных бокалах. — Чтобы не ослабеть от голода, вам надо поесть, — сказала она. — Я вижу, вам очень худо. Вы весь в пятнах соли и осунулись от усталости. Сет ответил, что не голоден. Адама, улыбаясь и не теряя доброго расположения духа, Нарезала серебряным ножом и разложила веером, как лепестки цветка, ломтики дивных фруктов, кусочки дыни, поблескивающие на срезе кружки апельсинов, ароматный черный виноград, хрусткие белые яблоки и малиновые ломтики гранатов, испещренные эбеновыми зернами. — Я сочту вас за упрямцы и не вижу, — проговорила она, — если вы не съедите хотя бы дольку яблока или матовую виноградину, если не выпьете хотя бы глоток гранатового соку. Сет смущенно взял кусочек граната, который казался менее существенным, чем хрустящая плоть яблока, и проглотил три черных зернышка в сладком кроваво-красном студне. Один из его товарищей икнул и сказал, «Вы, должно быть, могущественная фея или принцесса, Иначе откуда бы взялось такое изобилие в этом диком краю? — Да, я фея, — ответила она, — и я люблю ублажать смертных. А зовут меня Котитои Пандемос, что значит «ради всех людей». Я создана для всех людей, и мой дом открыт для всех в него входящих. Я очень рада всем вам. А вы способны творить чудеса. — спросил корабельный повар. Он был совсем недавно юнгой, и цирковые фокусы, непонятные исчезновения и появления ниоткуда красивых жезлов с перьями страуса и цветочных букетов считал волшебством. — А как же? — ответила она, и серебристо рассмеялась. — Так сделайте какое-нибудь чудо, — попросил облизывая скок. — Хорошо, — сказала она, — сейчас эти яства... В мгновение ока исчезнут. Она дотронулась до стола серебряным пассажком и снедь исчезла, хотя аромат фруктов, мясной дух и острый запах винных паров наполняли воздух. — А сейчас я без всяких цепей прикую вас к стульям, — улыбаясь еще радостней промолвила она и властно повела пассажком и моряки почувствовали, что не могут ни встать, ни поднять рук. «Что-то мне это не по душе», — заявил Кок. «Отпустите нас, госпожа. Спасибо вам за щедрое угощение. Надо идти чинить корабль и отправляться дальше».